Глава тридцать четвертая. Донная страна. Сначала вокруг была только тяжелая давящая чернота. Не провалились мы сквозь Тайхэю насквозь в надзвездную тьму. Хируки не знал, что и думать, и только надеялся, что Сахимоти знает, что делает. Пространство связывало движения, глушило звуки. Хируки то и дело ощущал коже чьи-то холодные прикосновения. Но постепенно мрак начинал рассеиваться. По бисерным ниткам пузырьков Хируки догадался, что они медленно опускаются на дно. «Неужели ты ведешь нас в страну корней?» — тихо спросил он у Сахимоти. «Да, это наша родная Керимская преисподня. К счастью, она не была уничтожена. Ее просто отрезала от мира, как и небесную заводь». Широкие рукава наряда Сахимоти медленно колыхались в темной воде. Длинные волосы избивались, как щупальца спрута. Глазахи руки уже настолько привыкли к темноте, что он мог разглядеть, как вдоль дна струятся мутные потоки ила, полные страдающих бесформенных призраков. А над ними висят, шевеля плавниками, страшные, светящиеся рыбоподобные демоны. Из бурого ила торчали острые черные скалы. На вершине одной из них Хироки заметил нечто вроде слабого отблеска далёкой звезды. К ней-то, словно к маяку, они и держали путь. Так вот, зачем тебе понадобилось яшмовое зеркало? Это отмычка, вроде того. Но разве ты не боишься привлечь внимание к себе кого не надо? Ещё один такой взлом, и надеюсь, в следующий раз не понадобится. Захимоти плыл или летел, не шевелясь и не прилагая никаких усилий, словно этот способ передвижения был для него самым привычным. Казалось, вода сама несёт их туда, куда надо. Скала, подсвеченная перламутровым сиянием, всё приближалась. Вскоре они плавно опустились на её вершину, похожую на огромную чашу. У края чаши торчал странный известковый нарост, в который вросла огромная раковина жемчужница. Что это? Тайник. Чей? Мой. Судя по тому, что мне удалось выяснить, дело было так. Все началось во время последней войны, когда все поняли, что мы проигрываем. Уже тогда было ясно, что донная страна будет отрезана от среднего мира. Но меня это устраивало. Никто не знал о тайнике, ни сестра, ни братья. Только Цукиеми кое о чем догадывалась, но ей было сюда не проникнуть. а я, перед тем, как превратиться в ванне, успел здесь кое-что спрятать. — И что ты там спрятал? Сахимоти подошел к наросту и коснулся раковины. Створки медленно раскрылись, обнажив сияющее перламутром нутро. Хируки заглянул внутрь и вздрогнул, увидев, что каменный нарост оканчивается человеческой рукой, сжатой в кулак. Хируки перевел взгляд на известковый нарост, в который она уходила, И снова содрогнулся, увидев в камне налитые кровью глаза. «Знакомься, мой племянник Сарудохики», — с усмешкой сказал Сахимоти. «Юноша, для которого не существовало закрытых дверей, знаток небесных путей и перекрестков, единственный из богов, кто исхитрился пробраться в донную страну после поражения Керима. И вот ведь досада защемил руку в раковине». За 400 с лишним лет превратился в такой вот пугало. Я его даже не узнал сначала. Нарост жалобно моргнул в ответ. Сахимоти подошёл вплотную и с силой рожал ему кулак. В живой розовой ладони лежала капля голубого огня, жемчужина. Посмотри на предмет, который он держит в руке, сказал Сахимоти. Не догадываешься, что это такое? Хироки пристально посмотрел на жемчужину, и ему показалось, что внутри неё пульсирует холодное пламя. "Помнишь мастера-резчика из Хиллы?" спросил Сахимоти, которому так приглянулась моя древняя маска, что он решил отравить нас во сне. Я решил припугнуть его и послал ему сон о драконе. "Пусть он увидит Вани своими глазами", думал я. "Ему будет полезно". Но потом он вырезал маску. совсем другого дракона. Я помню, пробормотал Хироки. Белый дракон, игравший в волнах с огненным мячиком. Ничего себе игры. Он, точнее я, не играл, а управлял штормом с помощью этого самого мяча. То есть, конечно, не мяча, а громовой жемчужины. Ты добрался до своего источника силы, верно? Мой источник Тайхэо, сказал Сахимоти. Я этого никогда и не скрывал. А жемчужина, попросту говоря, ключ к нему. С ее помощью я могу управлять океаном. Оба бога уставились на мерцающее сокровище. Теперь ты понимаешь, почему я до последнего держал свои планы в тайне. Сестрица Солнца считает, что я хочу проникнуть в небесную заводь. Цукиеми, что я собираюсь вернуться в море. А Нук, мой ближайший помощник, Знает, что моя цель освобождение Керима, но не догадывается, какими средствами я собираюсь её добиться. Когда империя потеряет власть над нашими островами, проклятие, лишившее нас имён вместе с ними и будущего, будет снято. Огненная жемчужина станет оружием возмездия. Подожди, сказал Хироки. Ты хорошо всё обдумал? Жемчужина принадлежала богу дракону. Но ты ведь больше не бог? Сможешь ли ты справиться с ней? И ты понимаешь, что сразу же себя выдашь. Я не собираюсь использовать жемчужину против небесной иерархии. Но тогда зачем она тебе? Сахимот опустил на лицо драконью маску. Давай закончим спектакль. И ты сам всё увидишь. Благодарим тебя, славный Умуги, что соизволил пожаловать к нам. Ты оказал большую услугу нашему царству, спас жизнь князю черепахе. Вот мы и пригласили тебя, чтобы отблагодарить, чем только сможем. Располагайся в моём дворце как дома. Громоподобный голос царя дракона разносился над побережьем. Присмиревшие зрители безмолвно внимали, поедая глазами великолепное убранство тронного зала подводного дворца. Царь-дракон с многочисленной свитой встречает рыбака умолившись и приняв человеческий облик, чтобы не напугать гостя до смерти. Написано в их свитках с подсказками. Страшно подумать, что будет, если дракон явит свой истинный облик. Просто люди, смотревшие представление с холмов, сочувствовали бедняге рыбаку. Вот уж влип, так влип. Живым бы отпустили, и то ладно. Рыбак у муги видно тоже так считал. Спасибо за приглашение, пропещала дрожащим голосом, сгибаясь до самой земли. Никогда ещё я не был в таком дивном дворце. Но мне бы домой вернуться, матушка заждалась. Что ж, надо возвращайся. Царь дракон не стал удерживать рыбака силой, но прежде прими из рук моих дочь и скромный дар. И вот на сцене повелась долгожданная морская принцесса. дочь царя дракона. Зрители как один замерли в восторге. Некоторые открыли рот, а закрыть его так и забыли. Нежное, юное лицо дочери дракона словно было сотворено из живого голубоватого жемчуга. Оно дышало и утренней свежестью, и нерушимой вечностью. Чёрные, как морские глубины, волосы волной избегали по спине до самых пяток. Мужчины и женщины теряли разум и немели глядя на красавицу. только несколько внимательных придворных дам отметили, а платье-то у неё в точности как у госпожи Касимы. Касима сама не заметила, как уснула. Ей снился сон. Она смотрит представление о царе-драконе, рыбаке и морской царевне. Вдруг мастер Терновая Звезда снимает маску, подходит к ней и говорит, протягивая руку: "Пойдём со мной". Куда? — В ад, — ласково отвечает он, — в преисподнюю для предателей, где тебе и твоим родственникам самое место. — Я пойду с тобой куда угодно, ты же знаешь, — отвечает она. — Сгореть в аду вместе с тобой — счастье для меня. В стране корней нет пламени, только ледяная тьма и придонный ил до скончания времен. Самое место для потомков тех, кто отвернулся от своих богов. Но не бойся. Ты в их число не попадёшь. Я не убиваю тех, кто мне предан. Что это ты затеваешь? дрогнувшим голосом спросил Хироки, снимая маску. Что-то я не понял намёка насчёт родственников, которые отправятся в страну корней. Чего ж тут не понять? ответил Сахимоти на древнекиримском. Я сказал, что не стану использовать жемчужину против богов. Но не говорил это про смертных. Клан Касима будет уничтожен. Его место займёт другой наши союзники Аозора. С ними уже всё решено, они предупреждены, подготовлены. Когда в империи начнётся смута, Кирим будет в надёжных руках. Они оба посмотрели на сияющую жемчужину. А я-то не верил, — медленно проговорил Хируки. — И Цукиеми, и Кагеру намекали мне на ритуал жертвоприношения. — Но я не думал, что ты хочешь погубить всех! — Всех я губить не собираюсь, — возразил Сахимоти. — Только имперских чиновников, семейства Касима и их союзников. — Да чем же они виноваты, если их предки совершили предательство? — Рот — единое тело. Если преступление совершила рука, наказывают не руку, а её обладателя. Всё давно решено хи руки. Неужели ты хочешь до конца жизни оставаться изгнанником в собственной стране? Неужели не хочешь, чтобы всё стало как прежде? Хочу, но не такой ценой. Прольются реки крови хи руки. Это война, и начали её не мы. Тут же тысячи людей Ну, те, кто на холмах, должны уцелеть. Впрочем, какая разница? Мне нужны их жизни. Я потратил слишком много сил на все эти иллюзии. Мне надо восстановить их. Смирись, Хируки. Это жертвоприношение во имя возрождения нашего мира. Бог удачи схватился за голову. Жажда мести свела тебя с ума. Я не буду в этом участвовать. Теперь я понял, зачем нас вела судьба. Чтобы я тебя остановил. Попробуй. И попробую. Хироки быстро шагнул к раковине и схватил жемчужину. В тот же миг Сахимоти выхватил из ножен небесный меч. Лезвие промелькнуло так быстро, что бог удачи успел только заметить синеватую вспышку. Сахимоти точным движением вложил меч в ножны. Всё заняло не более двух ударов сердца. Там, где только что стоял Хироки, осталась только дрожащая пустота. Мне очень жаль, сказал Сахимоти. Плохая примета начинать дело с убийства бога удачи. Ты слишком долго прожил среди смертных, Хироки. Теперь спасайся вместе с ними, если сможешь. Увидев летящий прямо в лицо меч, Хироки зажмурился, отшатнулся и, не ощутив удара, снова открыл глаза. Вокруг было светло. Вечернее солнце уходило за холмы, но крики чаек умолкли, над морем застыла странная тишина. Он обнаружил, что стоит на краю шельфа, а под ногами у него плещются волны. Меч не задел его. Хируки захихикал. Похоже, акули бог промахнулся, подумал он, ощупывая себя, чтобы убедиться, что не ранен. Мне снова повезло, или Или Захимотьев в последний миг отвёл руку. Небо потемнело, словно солнце зашло за тучу. Хироки Расейнов вздгнул на море и увидел вдали у самого горизонта размытую тёмную полоску. Полоска медленно росла. Хироки с трудом отвёл от неё взгляд, посмотрел под ноги, где волны разбивались о скользкие камни. Он вспомнил о жемчужине, управляющей океаном, о людях на берегу. Тысячи заворожённых зрителей замерли в тишине. Обмануты, беспомощны, они смотрят на дворец морского царя и не видят, что к ним приближается смерть. Бог удачи развернулся и бросился бежать к берегу, но он понимал, что вряд ли успеет. Неужели сегодня я исчерпал запас удачливости до конца? думал он, спотыкаясь и поскальзываясь на бегу. Ради этих людей Пусть мне повезёт ещё разок. А Касими продолжается снится сон. Вот они стоят, она и мастер Терновая Звезда в пустой Преисподней, в донной стране возле мерцающей жемчужины, как у лесного костра. Преисподней не так уж плохо вдвоём, говорит она. Скоро мы уйдём отсюда, отвечает мастер Звезда. Я отведу тебя в Готдзен, небесный лес. Там нас никто не найдёт. Брат с сестрой промолчат. Надеюсь, после сегодняшнего представления они будут бояться меня больше, чем богов небесной иерархии. Ты побудешь там некоторое время, пока не кончится война. В будущем я собираюсь выдать тебя замуж за нового императора из Лунной династии. Кто ты? спрашивает Касима. Я один из тех, кого называют безземьянными богами. Касима смотрит на него недоверчиво. Посмотри вокруг. Мир вывернулся наизнанку. Тьмота отступила, видения обретают реальность. История о рыбаке теряет смысл. Касима видит и листы, и потоки, огибающие острозубцы скал, видит древних зубастых демонов, охраняющих столь же древние проклятые души. Мастер Звезда улыбается. Здесь ему страшиться нечего. В Киримском оду он как дома. В третьем последнем действии наступает время ужасов и волшебства. Тогда срывают маски, развеивают иллюзии, являют истинное лицо. Мастер Терновая звезда оказался всего лишь главной маской собственного представления. Касима заливается хохотом. Аята хотела взять тебя третьим мужем. Боги, где были мои глаза? Сахимоти тоже смеётся. Ты сделала за меня почти всю работу и заслужила награду. Награду? Убей меня, пока я сама не умерла от стыда. Не плачь, принцесса. Разве тебя не греет мысль, что ты станешь императрицей? Разве не пытались твои родственники поколение за поколением превратить Кирима в маленькое подобие Санака? Не нужны мне ни император, ни санак. Лучше я навсегда останусь здесь, в Аду, вместе с тобой. Сухимо тя удивлён. Ты в самом деле хочешь остаться со мной, вместо того, чтобы войти в запретный город? Ты готова служить мне до конца жизни? Что ж, тогда я предложу тебе другой выбор. Гора Омая станет твоим новым домом. Ты будешь верховной жрицей возрождённого культа, моей жрицей. Сахимоти плавным движением отбрасывает в сторону драконью маску. Личина опускается в темноту и вскоре исчезает в медленном потоке ила. Потом он шагает к раковине и вынимает из ладони окаменевшего соруда сияющую жемчужину. В тот же миг преисподняя содрогнулась. Жемчужина вспыхнула, озарив лицо Касимы мертвенной синевой. Каменная чаша треснула и развалилась на куски. Скала задрожала и треснула сверху донизу. Потоки придонного ила забурлили, муть брызнула во все стороны. Из-под земли, стремительно нарастая, рвался глухой грохот. Тряслась земля, колыхалась вода с каждым мгновением все сильнее и сильнее. Красимо безумными глазами смотрела на пылающую жемчужину. Потом глаза от книги не закатились, подкосились ноги. Она упала бы со скалы, если бы её не успел подхватить Сахимоти. Держа её одной рукой, другой он выхватил небесный меч и разрубил покрытый трещинами нарост. Камень рассыпался в мелкую крошку, и из него, как цыплёнок из яйца, вылупился ошалевший Сарудахики. Эй, племянник! крикнул ему Сахимоти, стараясь перекричать нарастающий грохот. "Давай за мной!" Быстрым ударом небесного меча он рассёк ткань мира донной страны, и оба бывших бога юркнули в прореху. Морям мгновение назад мирно плескавшиеся возле границы шельфа вдруг вздыбилась водяной горой. Перих хлыснула через край и огромной волной покатилась к берегу. Стена воды закрыла солнечный свет. На побережье упала тень. Через мгновение первая, самая большая волна высотой в 30 локтей ударила в холмы так, что вздрогнула и застонала земля. Ураганным ударом воздуха снесло все деревья со склонов. Те, кто сидел на лучших местах возле сцены, так и не успели понять, что их погубило. До самого конца они видели иллюзию, вдруг на них с неба обрушилось море. А театра не осталось даже обломков. До вершины холмов, где разместились простолюдины, волна не достала. Однако, когда перестала действовать иллюзия, началась паника, из-за которой многих затоптали в толчье. Род Касима, их вассалы и имперские чиновники погибли все, как и задумал Сахимоти. Кагеру был среди тех, кто успел спастись. Он видел, как в начале второго действия незаметно ушел Анук. как начало отступать море и сделал правильные выводы. Когда волна ударила в берег, он был уже по ту сторону холмов и ощутил только подземный удар, грохот и водяную пыль. Сахимоти добился таки своего. Думал он, уходя через сосновый лес в сторону северного тракта. А я так и не узнал, зачем он всё это затевал. Несколько лет спустя в начале осени Рыбаки возвращались с вечернего лова, и один из них заметил на берегу у подножья горы О-Мая яркое пятно. Из любопытства рыбаки подплыли поближе и увидели, что яркое пятно — это одинокая девушка в великолепном платье. Она тоже увидела их и взволнованно замахала рукавами, как будто звала на помощь. «Русалка!» — подумали оба и, не сговариваясь, взялись за весла. А кто ещё, приняв обольстительное женское обличие, будет разгуливать в полном одиночестве в таком месте? Рыбакам приставать, ох, как не хотелось, но пришлось. Ветер так и прижимал к берегу, не давал выгрести в море. Помогите! задыхаясь, бросилась им навстречу русалка. Подскажите мне, добрые люди, что это за местность? Это ведь не может быть гора Омая. Рыбаки переглянулись и подтвердили, что это именно она. Не может быть. Эта гора выглядит так, словно тут много лет никто не бывал. Всё заросло, одичало, и смотрите, деревья переломаны. Неудивительно, что следов нет, ответил один из рыбаков. Место проклятое, все его стороной обходят, чтобы несчастье не накликать. Вот и нет следов. Если бы не ветер, и нашего бы духу здесь не было наверняка это сахимоти вызвал ветер со смехом сказала красавица он унёс меня из преисподней и я очнулась в дивном сосновом лесу прекрасней которого в жизни не видела я разговаривала там с богами но сахимоти сказал тебе нельзя здесь долго оставаться давай я верну тебя домой и зачем ты перенёс в эту пустынную местность Рыбаки снова переглянулись. Сумасшедшая, подумали они оба. Но если вы говорите, что это та самая гора, где театр не оставало плоумное. Здесь был построен великолепный театр. Да, был тут балаган, медленно сказал второй рыбак. Много лет назад Прежний князьья будь они прокляты. Построили его на месте святилища, чтобы надругаться над нашими богами. И боги их покарали. Огромная волна смыла и болаган, и всех, кто пришёл поглазеть на представление. Какие ещё боги? Это бесы обиделись, возразил другой. Тут и спокон веку бесы жили. Кто, по-твоему, восквернённых святилищ селится, а? Рыбаки заспорили, не видя, как помертвело лицо Касимы, как остановился её взгляд. У неё закружилась голова. Что они сказали? Много лет назад у Касимы стало темно в глазах. А когда прояснилось, всё вокруг стало иным. Она увидела на вершине сосновой горы храм. Чем-то он напоминал её театр, но был выстрен из камня и лакированного дерева. Крыт золочёной черепицей и украшен цветами. К нему вела каменная лестница с яруса на ярус до самого верха. Вокруг толпились люди, а на верхней ступеньке стоял Сахимоти. "Иди сюда, принцесса", позвал он её. Касима забыла о рыбаках и побежала ему навстречу.